Виктор. «Кто посмел? Данилка должен был умереть от моей руки! выдавали слово, что так будет!» — вскочил я, высвобождая энергетические клинки. В тот же миг в кабинете что-то резко изменилось. Я просто моргнул. Андрея уже не было. Зато я ощутил легкий укол в шею. «Ты не должен угрожать никому из рода шуйских. Если подобное произойдет снова, я не посмотрю, что ты наш гость». Не посмотрю, что ты находишься под личной защитой деда и на то, что я поклялся защищать тебя. Угрожаешь одному шуйскому, угрожаешь всему роду», послышался спокойный голос Андрея. Наследник шуйских стоял у меня за спиной и держал что-то острое в руке. Кончик этого предмета воткнулся мне в шею и постепенно погружался все глубже. Я даже позволил выбежать нескольким каплям крови. К этому времени Нинса уже откачала всю энергию из комнаты, и я сейчас с легкостью мог справиться с Андреем, но я не стал этого делать. Он был прав. Вновь ярость взяла надо мной верх. Это происходит каждый раз, когда я слышу о ком-нибудь из лаборатории. Если бы я знал, что все так обернется, то прикончил Данилка сразу, и не пришлось бы тащить его по лесу так долго. «Андрей, прекрати!» «Ты позоришь меня подобным поведением. Я уверен, что девятый не собирался ни на кого нападать, да и в любом случае у него не получилось бы это. Или ты думаешь, что целитель пятого ранга сможет справиться с кем-нибудь из нашего рода?» Сказал Михаил Владимирович. В одном он был прав, нападать на них я не собирался, а вот по поводу того, справился бы я или нет, можно было еще поспорить. Застать врасплох можно даже сильнейшего бойца, а от бессмертных людей не существует. Даже я таким не был. «Если вы сейчас же не отойдете от девятого, то можете забыть о нашем сотрудничестве», немного с запозданием произнесла Нисса, и я уловил какое-то движение. «Могу поспорить, что она сейчас так же угрожает Андрею, как и он мне». Тот выругался и выдернул из меня нож. Теперь я мог разглядеть, что это было. Давайте мы сейчас все успокоимся и сядем. Возникло недоразумение, которое, надеюсь, не испортит отношения между нами. Андрей был в своем праве, но он все равно не должен был так поступать. Я, как глава рода Шуйских, приношу свои извинения. Андрей обязательно понесет наказание за свой проступок. а теперь Если никто не против, я хотел бы узнать, что произошло на базе нашей тайной службы. Каким образом кто-то смог убить очень важного для рода человека? Это наша самая защищенная база, что у нас имеется. Перебивать Михаила Владимировича я не стал. Да и сказанные им слова меня вполне удовлетворили. Я бы даже отказался от наказания Андрея, но боюсь, что в этом случае он может затаить на меня обиду. Решит еще, что я считаю его слабым? Я бы сам именно так и решил. Впрочем, и сам Андрей не собирался ничего говорить против решения отца. Он был готов принять наказание и совершенно не боялся его. Похоже, что в этой ситуации больше всех испугалась Ниса. Девушка отлично показала себя. Сразу дала понять, что не будет покорной и вполне может постоять за себя. Лиза связалась со мной буквально пять минут назад. Никто не знает, как это произошло. Никто ничего не видел, камеры также ничего не зафиксировали. Но Данилка оказался в своей камере с разрубленным черепом. А еще был похищен один из надзирателей, что следили за камерой Данилка. Больше никто на базе не пострадал. Наши специалисты сейчас работают над записями с камер, пытаются найти хоть какую-нибудь зацепку. «Это сделал один из номеров» произнес я, прекрасно понимая, что только эти люди могли осуществить подобное. Сперва я встретился с четвертым, который также хотел захватить Данилка, а теперь того просто убили. Я не ожидал, что все повернется таким вот образом, как и не предполагал, что номера, которых подчинил себе Кянг, способны на подобное. «Ты можешь объяснить?» – попросил меня Михаил Владимирович. «Как вы уже поняли, что некоторые пленники в той лаборатории были особенными. Такими, как мы с восьмой и третьим. Этот номер был присвоен вашему дяде», — пояснил я про мистера Битти. «Каждому особенному пленнику Кианг давал свой номер. Так вот, передо мной было еще восемь человек. Двоих, вы знаете, остается еще минимум шесть». Насколько я знаю, каждый из этих людей обладает каким-то особенным даром или умением, которые нужны были Киангу. Он нашел способ подчинять себе людей, делать их своими рабами. Боюсь, что остальные номера, кроме нас троих, сейчас находятся под контролем Кианга-Тан. Тот человек, что хотел раньше нас забрать Данилка, тоже является номером. Это был четвертый. Я пересекался с ним пару раз в лаборатории. Могу лишь сказать, что он был очень силен, и если бы мне не удалось его ранить, то могло сложиться так, что четвертый забрал бы у нас Данилка, хотя это и случилось несколько позже. Дромов из пиваков также утверждают, что Данилка пытался забрать очень сильный одаренный, подтвердил мои слова Андрей. «Угу, так ты думаешь, что на нашу базу пробрался один из этих людей?» – спросил меня глава рода. «Это уже не люди, а машины для убийства. Если Кианг смог так легко убить человека на вашей самой защищенной базе, то и мы не можем чувствовать себя в безопасности в вашем поместье», сказал я и посмотрел на Нису, которая чуть заметно покачала головой. Похоже, она была не согласна со мной. В лаборатории она находилась дольше меня и говорила, что видела всех номеров. Каждого из них подвергали обработке биоматериалом восьмой и проводили другие эксперименты, но больше ничего о номерах Ниса не знала. Только то, что рассказывал нам мистер Битти. Он появился в лаборатории даже раньше Нисы. Я был уверен, что номера после процедуры подчинения Киангу перестали быть людьми. Общение с четвертым мне вполне хватило, чтобы понять это. Он был одержимым, который любой ценой должен выполнить приказ хозяина. Правда, чего то не выполнил приказ своего хозяина и отступил. Скорее всего, здесь сыграла свою роль его рана, нанесенная мной. Любой другой человек, получив такие повреждения, умер бы на месте, а четвертый умудрился продолжать сражаться, да еще и смог уйти. «В поместье Шуйских вы можете быть уверены в своей безопасности», Кажется, мои слова задели главу рода. Он даже позволил себе повысить голос. «Даже внеранговый, одаренный, не сможет попасть сюда незамеченным. Отец позаботился об этом сразу после того, как смог вырваться за пределы ранговой системы. Рядом с нами вам не грозит опасность, клянусь силой рода», припечатал Михаил Владимирович, сопроводив свои слова ударом ладони по столу. После этого в кабинете повисла тишина которую нарушил Андрей. Не могли бы вы рассказать об этих номерах более подробно? Мы с Ниссой ничего не сказали по поводу клятвы главы рода, значит, нас все устраивает. Наверняка именно так и подумали шуйские, вот только все было немного иначе. Но об этом мы поговорим, когда останемся с Ниссой наедине. А сейчас я хотел все же попытаться спасти мистера Битти. Он был не чужим для нас человеком. А после того, как мне удалось помочь Максиму, можно было попробовать сделать то же самое и с третьим. К тому же он действительно мог помочь нам разобраться с номерами, и не только с ними. «Боюсь, что мы практически ничего не знаем о номерах. Здесь вам сможет помочь разве что мистер Битти, поэтому не будем медлить. Отведите нас к нему», — сказал я. «Михаил Владимирович вызвался сам отвезти нас в комнату, где находился мистер Бетти. Один из шуйских был при смерти, и они не хотели держать его в больнице. Слишком долго Федор Дмитриевич отсутствовал дома. Пускай хоть последние свои дни он проведет здесь», — сказал глава рода, остановившись перед дверью комнаты, расположенной на третьем этаже поместья. Перед дверью несли караул три бойца, которые при виде главы рода вытянулись по стойке смирно. «Можете быть свободны. Передайте Шелесту, чтобы он заглянул ко мне через час, а еще лучше пускай подходит прямо сюда». После того, как бойцы удалились, Шуйский обратился уже к нам. «Вам точно не понадобится никаких дополнительных инструментов? Может, какие лекарства или еще что-нибудь подобное?» «Как мы уже говорили, нам будет необходимо только одно. Чтобы нас оставили наедине с мистером Битти», — ответил я. «В комнате есть какие-нибудь приспособления, работающие на мировой энергии? Защитные системы, следящие устройство или что-нибудь в этом роде?» — спросила Аниса, и я сперва не понял, для чего. «Защитная система имеется... не больше ничего. Но вы можете не переживать, я все отключу произнес Михаил Владимирович, и тут же достал какой-то предмет, очень похожий на тот, что доставал с пиваков, когда мы отправились за Данилка. «Не стоит. Они в любом случае выйдут из строя. А теперь, пожалуйста, уберите всех посторонних из комнаты», сказала Ниса, и мы вошли в просторную комнату, заставленную каким-то медицинским оборудованием. В центре комнаты стояла широкая кровать, на которой лежал мистер Битти. Выглядел он ужасно. Посиневшая кожа местами потрескалась. В этих трещинах блестело нечто отвратительное. Его тело опухло, словно кто-то пытался надуть мистера Битти. Глаза на опухшем лице выглядели как два темных провала. Дыхание с сипом вырывалось из приоткрытых губ, которые были покрыты коркой и потрескались. Мне казалось, что стоит дотронуться до кожи третьего, и он просто лопнет. Помимо мистера Битти в комнате находилось еще три человека. Двое мужчин и одна женщина. Должно быть, это целители, которые поддерживали жизнь в уже практически мертвом теле. И ад, которым Кианг хотел убить всех нас, был чудовищным. «Позаботьтесь о том, чтобы нас никто не тревожил», — попросил я, когда целители покинули комнату. Сперва они пытались возражать. Говорили, что пациенту в любой момент может стать хуже, и тогда необходимо будет их срочное вмешательство. Даже несколько секунд задержки могут оказаться роковыми, и только после того, как Михаил Владимирович приказал им убираться и пригрозил вышвырнуть в окно, целители ушли. Шуйский последовал за ними, и мы остались наедине с мистером Битти. Жизнь все еще теплилась в его теле, поэтому шанс на спасение был. «Ты сможешь сейчас воспользоваться своим даром?» — спросил Янису. Все же она говорила, что у нее это получается только во время сильного испуга. «Я постараюсь», — ответила девушка. Она села на пол и закрыла глаза. «Я же тем временем решил попробовать провести диагностику, мистер Абити. Смысла в этом никакого не было». Целители шуйских были гораздо опытнее меня, но даже столь простая техника, как диагностика, позволяла мне совершенствоваться во владении даром. Сила окутала мои руки, и я прикоснулся к мистеру Битти. Он весь горел. Наверняка его температура сейчас зашкаливает. Любой другой человек уже умер бы, но благодаря усилиям целителей мистер Битти продолжал жить. Мой дар... Медленно начал проникать в организм третьего, и чем дальше я продвигался, тем сильнее понимал, что шансов практически нет. В теле мистера Битти не осталось ни одного чистого участка. Все было пропитано ядом, причем этот яд совершенно не реагировал на мой дар. Я тупо не мог его коснуться, словно у яда существовала какая-то защита, и именно из-за этой защиты целителем Не удается ничего сделать. Яд, защищенный от воздействия дара. Хуже всего дела обстояли с мозгом. Концентрация яда там была самая высокая, но в любом случае мы попытаемся помочь. Случай с Максимом доказал, что наша снисая кровь может помочь в самых трудных случаях. Не знаю, сколько уже прошло времени, Но я ощутил, как из комнаты исчезла вся энергия. унисы получилось. «Как долго ты сможешь держать свою способность включенной?» «Я не знаю. Никогда не проверяла. Обычно я просто отпускаю ее». «В таком случае не торопись, пока этого делать. Подойди поближе и дай руку». Со смешиванием нашей крови никаких проблем не возникло, а вот для того, чтобы заставить ее попасть в желудок третьего, пришлось повозиться. Его язык и гортань также были опухшими, и из-за этого кровь никак не хотела попадать внутрь. Мне пришлось проталкивать ее при помощи дара, буквально по капле, и это заняло довольно много времени, даже не представляю, каким образом он дышит. Пришлось несколько раз поднимать мистера Битти, отчего его кожа лопнула еще в нескольких местах. Из образовавшихся ран начала сочиться какая-то буро-зеленая слизь. Низа хотела позвать на помощь кого-нибудь из целителей, но я запретил ей это делать. Если у меня все получится, то мистер Битти обойдется без них, а все эти раны быстро заживут. Кровь в достаточном количестве попала в организм третьего, и теперь я должен сделать так, чтобы наш генетический коктейль вошел в симбиоз с его клетками. С Максимом это получилось довольно легко, но там и не было препятствия в виде яда, блокирующего любую силу. Через несколько минут после начала операции я понял, что нашей крови слишком мало, и она уже потеряла большую часть своей целебной силы. Яд буквально высасывал из нее всю энергию. Оставался только один путь. «Устроить мистеру Битти переливание!» как это делали с нами в лаборатории. Именно таким образом ублюдок Кианг смог вернуть себе возможность ходить. Услышав, что я хочу сделать, Ниса сперва испугалась, но отказываться не стала. Я прекрасно понимаю, что она больше не хочет испытывать подобного, но другого способа, как помочь мистеру Битти, я просто не видел. Тех крох нашей крови не хватит. К тому же, пока мы пропихиваем ее в желудок третьего, яд высасывает большую часть силы. В комнате была куча лекарств, медицинских приборов и разных приспособлений, поэтому мы быстро смогли найти все необходимое. Гораздо сложнее было вставить иглу в вену мистеру Битти. Мне даже пришлось проводить небольшую операцию и разрезать ему руку, чтобы добраться до вены. В итоге моя кровь поступала внизу, а из нее уже в обработанном виде в тело третьего. Весь процесс я контролировал при помощи дара, внимательно следя за тем, как ведет себя яд. Постепенно кровь мистера Битти начала очищаться от этой дряни. Но яд никуда не девался. Он растворялся в других тканях, становясь еще более концентрированным. Яд пытался сопротивляться и вновь отвоевывать утерянные позиции, но... Он был бессилен против постоянно сменяющейся крови. Все, что я отдавал мистеру Битти, восстанавливалось практически мгновенно, поэтому я мог делиться с ним кровью сколько угодно долго, а вот из его организма мне пришлось выводить все излишки через споры. К концу нашего лечения вся кровать была залита кровью, которая уже давно стекала на пол, образовав огромную лужу. Кровь мистера Битти была полностью заменена. И я несколько раз воздействовал на нее своим даром, что оказалось нереально трудно. Я даже пару раз едва не терял сознание от перенапряжения, но все же мне удалось закрепить результат, защитив сменившуюся кровь. Сейчас я-то уже ничего не мог с ней сделать, только убедившись в этом, я прекратил переливание». Теперь все зависит только от того, сможет ли моя кровь, и дальше продолжать выгонять яд из тела третьего или нет. Больше ничего я не мог помочь. «Он будет жить?» — спросила у меня Ниса после того, как я освободил нас. «Понятия не имею. Яд от Кианга поразил все тело третьего. Сейчас кровь полностью очищена и не дает яду проникнуть в себя. Больше мы ничем не можем помочь». А теперь давай поговорим, что будем делать дальше. Я считаю, что оставаться в поместье Шуйских очень опасно. Смерть Данилка прекрасно это доказала. Следующей целью уже можем быть мы».